Мы столкнулись с Дореном на поляне, голова его была по-прежнему перевинтована, но он выглядел свежим и цветущим. Моя рука почти сгенерировала и уже не болела, хотя повязку не надо было снимать и мне. Лицо Лаурендилю, которого мы встретили у фонтана, Вонарион залечил за несколько минут, только Торгрим еще охал, опираясь на инкрустированный серебром черный тяжелый посох, подозрительно смахивающий на магический». Других у эльфов просто не бывает. Они ими, правда, и пользуются, как тростями или костылем, при необходимости. Ведь эльфы от рождения наделены магической силой и не нуждаются в магических атрибутах. Тор Гримм просто-напросто побоялся принимать помощь как от Вонариона, так и от эльфийских лекарей. Он не доверял магии, хотя не имел ничего против кое-каких магических радикальных методов, который все упрашивал Бонариона применить то против меня, то против Лоуренделя с Дореном, потому что мы то и дело мешали ему жить и поучали советами. Началось с того, что он начал тренироваться в стрельбе из лука, видимо, опыт с единственным выстрелом в его жизни не прошел для него бесследно. И, как я подозреваю, он собирался рано или поздно прикончить с меня. Для тренировок он периодически выбирал именно те деревья, которые росли на поляне перед дворцом, на что Лаурен Диле негодующе взывал. «Это благородные серебристые грабы! И вообще, во владениях короля ношение оружия запрещено!» На что Торгрим огрызался. «А ты ведь носишь кинжал под плащом! Мы все видели!» «Я состою на службе у короля и имею право, а я состою на службе у главнокомандующего объединенной армии, и ты, кстати, тоже, и должен ему подчиняться!» На что Лаурендиль гневно фыркал и, не находя достойного язвительного ответа, удалялся в оскорбленных чувствах. Взаимоотношения с Дореном с самого первого дня были подпорчены недоверием викинга к бывшему отступнику. Раньше Торгрим ничем не проявлял своих чувств. Да и сейчас его стычки с Дореном носили шутовской характер. Но я с нарастающей тревогой наблюдал, что все чаще и чаще в глазах у берсерка мелькает подозрение. Как-то я прямо спросил его, почему он так относится к Дорену. «Мало ли, тому пришлось испытать в жизни. Надо еще, чтобы друзья подозревали его. От эльфа он уже натерпелся». Но в конце концов мудрый Лаурендиль либо скрыл свои истинные чувства, либо действительно поверил и полюбил его. На что Торгрим ответил, что привязался к Дарену. «Но я не отступал, и в конце концов ему пришлось сознаться. Он сам не понимал, почему». Но какое-то предчувствие терзало его душу. Ну, знаешь, тогда тебе надо присматриваться и к Ванариону, ведь именно он, а не Даррен, попал под власть тёмных сил на твоих глазах. Торгрим что-то проворчал и, отговорившись больной головой, ушёл, оставив меня с невесёлыми мыслями. А вдруг он прав, и Даррен может предать, ведь Об этом когда-то предупреждал меня ильфийский военачальник. Нет, Даррен не способен на предательство, а Ванарион? Разве кто-то из нас думал, что он когда-нибудь набросится на нас, стараясь убить? Нет, нет, одёрнул я себя. Если подозревать, то и Торгрима с Лаурендилем надо подозревать тоже. «В такое время нельзя доверять никому! Вот в Тхандин же поверил Тиану!» «Эй, Вердь, помоги мне с теорией левитации!» По деловитому попросил появившийся Дорен с толстенным флянтом теоретической магии. «Зачем тебе?» — невольно спросил я. «Пытаюсь понять закон, действующий на предметы в момент левитирования». «Но ты же не собираешься учиться летать?» «Не собираюсь. Но ведь в школе тоже не вызывают духов умерших, хотя снова некромантии и проходят». «Некромантию проходят, чтобы научиться от нее защищаться». Разговор принимал опасный и интересный оборот. Тут Дарен внимательно посмотрел мне в глаза. Сколько вы собираетесь играть со мною в кошки-мышки? Думаете, я не вижу, как уже почти 2 месяца Лаурен ди летаргрим, а теперь ещё и ты косишься на меня, словно на проказанного? Вы спрашиваете внюхивая те, что я вам сделал? Если я когда-то совершил ошибку, это ещё не значит, что я способен совершить её снова. Скажи откровенно, вы в чём-то подозреваете меня? Да, после некоторого колебания твёрдо сказал я. Дарн ничего не ответил. Молча повернулся и пошёл вглубь леса. Я бросился за ним, нагнал на берегу ле снова озера. Он стоял, прислонившись к стволу раскидистого бука, чуть наклонив голову и горько всхлипывал. Дарэн, ну прости меня, я Он не отвечал. Наконец он повернул голову. Глаза его были сухи, и в них читалось презрение и боль. Я бросился к нему, но он отстранил меня и прошел мимо, глядя, казалось, сквозь меня невидящими глазами. Последующие две недели превратились в муку. Дорен не разговаривал ни с кем из нас, даже с Вонарионом. Уходил на другой конец стола в большой зале. А если мы накрывали стол на террасе или в одной из наших комнат, он попросту уходил не вести куда». Ванарион пытался заговорить с ним, но Дарэн отворачивался. Нас он не замечал вовсе. Приближался день, назначенный мною для отправления на Ленос. Было решено, что мы все отправимся на остров и там уже решим, что делать дальше. Но отправиться без Дарэна мы не могли. Невозможно было и думать, что дружба его для нас потеряна. Ванарион вообще сходил с ума. Ходил потерянный, забросил свои книги, лютни и травы, а сидел теперь часами на террасе и пытался разыскать друга в лесных закоулках и полянах. Что было почти непосильной задачей даже для лесного эльфа, не говоря уже о привыкшем к равнинным безлесным просторам маге. На Таргрима было страшно смотреть. Он, осознавая свою вину, то и дело начинал извиняться почему-то перед нами. В сотый раз объяснял, что ничего такого не думал, а просто хотел. Однако, чего он хотел, мы так и не узнавали, потому что он, не докончив фразы, горько замолкал или пропадал на целый день на берегу того озера, где я пытался разговаривать с Дореном. Наконец, на исходе второй недели, когда уже облетели последние листья, а трава поутру покрывалась серебристым инеем, мы четверо прогуливались по берегу затянутого утренним туманом озера, когда из тумана к нам навстречу вышел Даррен. Он молча подошёл и пошёл рядом с нами. Так мы обогнули озеро и уже пошли на второй круг, когда он наконец заговорил хриплым голосом: Я много передумал за эти две недели. Простите меня. Я был неправ. Вы были вправе подозревать меня, ведь я же был одним из тех, с кем предлагал бороться Ванарион, забыв о чести и долге. Я Ванарион молча обнял его. Затем то же самое сделали и мы с Торгрином и эльфом. Все плакали. Прости нас, Дарэн. Мы не понимали, что творится в твоей душе. Растроганный Дарэн молчал. Мы молча переглядывались, ожидая, что он скажет. Тут, как всегда, обстановку разрядил Торгрим, заметивший заткнутый за пояс Дарэна пергамент, и тут же без лишних слов выдернул его. Эй, куда? «А ну-ка верни!» — попытался образумить вора Лаурендиль, но Дорен только улыбнулся. «Пускай прочтет, ему полезно. К тому же он всегда интересовался жизнью магов», — Торгрим развернул свиток. Это было школьное предписание. В два длиннейших столбца были написаны под пунктами правила для учащихся, каждого из магических факультетов Кадорнской школы. Дятелепатически следил за чтением. Вот что мы узнали. Правила для учащихся. Основным является десятилетний курс обучения в высшей школе, начиная с 13 лет, и пятилетний курс обучения в академии. Особо одарённые отличившиеся ученики автоматом зачисляются на курсы Дополнительное образование, то есть прохождение тех же десятилетнего и пятилетнего курсов с углублённой программой обучения. При школе также действуют и курс дошкольного образования, составляющий от 3 до 6 лет. Учащимся факультета боевой магии запрещается наводить чары в полнолуние, проводить запрещённые эксперименты на людях. прорецитателем. Запрещается покидать школу, начиная с шестого курса. Требуется соблюдение строгой дисциплины. Магам, специализирующимся по магии стихий, строгая самодисциплина, подавление всех негативных эмоций: гнев, злость, ненависть, обида и так далее. Магам, специализирующимся по магии перевоплощения и иллюзий, Запрещается проведение экспериментов на живых без ведома преподавателей. Наведение чар на глазам у несведущих в магии без их согласия. Магам-целителям запрещается употреблять в пищу продукты, связанные с умерщвлением: мясо, рыбу, моллюсков, яйца. Разрешены продукты, произведённые животными: молоко, сыр, масло. мёд, а также различные соки, фрукты и овощи. Травяные отвары. Запрещено употребление хмельных напитков, в том числе слабых травяных медов и различных настоев. Запрещается обнажаться в присутствии хотя бы одного человека. Общение с противоположным полом происходит только в аудиториях или на глазах преподавателей. Мужской и женский корпуса располагаются отдельно и ограждены защитными заклинаниями. Подавление негативных эмоций, строгая самодисциплина и другое. Хранителям знаний. Все пункты для магов-целителей, а также запрет покидать стены академии на всём протяжении обучения. За несоблюдение правил вводится карающая санкция вплоть до отчисления без права восстановления. Дочитав до грим минут 5, не мог справиться с отвисшей челюстью. А когда челюсть вернулась на место, он как можно спокойнее поинтересовался у Ванареона: "Напомни-ка, на каком факультете ты учился? Травника, кажется?" магов целителей, а с пятого на факультете по подготовке хранителей, серьёзно ответил Ванрион. Теоргрин схватился за голову, а Дарэн добавил: "И он был лучшим учеником не только на своём факультете, но и во всей школе за последние лет 600. И к тому же обладал знаниями почти по всем известным магическим наукам". Так сколько же тебе пришлось бы учиться, если бы Мартин Даррен поспешил перебить. Более чем 20 дополнительных лет обучения наш варион прошёл за 10 с половиной лет параллельно с основным курсом. Торгрим взглянул на мага-целителя так, словно тот был полубогом, если не богом, спустившимся на землю. Примерно полчаса мы пытались добиться от него хотя бы одной вразумительной фразы, а Лаурендиль отчитывал Дорена за неуместно приведенные сведения. «Сам виновник душевного смятения викинга стоял густо красный, пряча глаза и стараясь казаться незаметнее». За 500 лет ему впервые приходилось слышать подобные похвалы в свой адрес, а подобную реакцию он видел впервые в жизни. Ведь живя среди учёных магов, он, конечно, неоднократно слышал, что подобных ему не рождалось в девяти мирах, чуть не со времён великой бури предначальных дней. Его хвалили, почитали и даже побаивались. В основном малыши, поступившие в школу досрочно и обучавшиеся 3 года в отдельно стоящем здании, обнесённом чёрно непроницаемым забором, дабы уберечь подрастающее поколение от нежелательного вторжения злых сил и заодно присечь соблазн маленьких магов попрактиковаться. Например, на ничего неподозривающих прохожих, ведь правила школы на семилетних малышей не распространялись. Даже за дисциплиной следили не так строго. Так вот, эти малыши просто боготворили мудрого дяденьку, как они называли его Нариона. Боготворили, немного побаивались, но всё же любили и любили куда больше сверстников, завидующих его талантам. А ведь он никогда не стремился к славе и почету. Разве он виноват, что тянулся к знаниям и постигал науки лучше других? Как бы ему сейчас хотелось оказаться дома, но это невозможно. Его родители погибли, а младшие братья... О, как он перед ними виноват! А как же друзья? Если он бросит сейчас друзей, то никогда себе этого не простит. Но как не хочется ему становиться придворным целителем при дворе. Эй, Ванарион, ты живой? Деловито поинтересовался Барен, трогая друга за плечо. Ванарион открыл глаза. Я, кажется, задумался. А что, уже пора обедать? Да погоди ты обедать, ещё и часа не прошло, как ты позавтракал. Гаварил я тебе, что не следует питаться одной жареной фасолью, подвёл это доктор Грим. Давай я тебе хотя бы колбасы принесу. Не надо, Внареона передернуло. Не, ну, как хочешь. Если помрёшь от голода, твоя смерть останется не на моей совести, и на том спасибо. Так что же мы будем делать дальше? Откладывать наш отъезд нельзя. Сегодня утром получил по телепочте сообщение от повелительницы Линос. Она немедленно требует меня к себе. На Линос готовится восстание, которым руководит Цян, руководит тайно, но повелительница узнала о готовящемся перевороте и просит помощи у всех 12 долин. Она сообщила мне что на ее призыв откликнулся пока только Тхандин, повелитель Дагар занят, на его границах кипит война, правители воли Транланда и Хенера закрылись от внешней телепатии, а другие государства находятся слишком далеко, и телепатический сигнал достигает их в сильно измененном виде и слишком слабый, чтобы его можно было разобрать, тем более ответить. Так что нам срочно нужно отправляться на Ленос. Торгрим понял мои слова буквально и сорвался с места, направляясь ко дворцу, но упал, споткнувшись о корень величественного граба. Бабка твоя ведьма, выругался он, вызвав улыбку на всех без исключения лицах, но гра остался глух к его гневному выпаду, так что Торгриму пришлось подниматься, так и не дождавшись ответа. Я, не дожидаясь приглашения, отправился в приёмную залу. Добро, нам пятерым доступ туда был открыт в любое время. Доложившись о своём прибытии, я опустился в богатое кресло. Ко мне вышла королева. Услышав, что нам надо срочно уехать и узнав о причине столь поспешного решения, она задумалась, а потом произнесла мягким, приятным, низким голосом: Вы отправьтесь завтра же. Твой скакун сам прилетел к нам несколько недель назад. Мы его выхаживали, и он отправился за помощью. Наверное, догадался, что на одном коне вам в Питером не улететь. О, мой милый Эльвар, а я того уж не надеялся снова увидеть его живым. А он ещё и о моих друзьях подумал. «Лошади ворат умные и сообразительные животные, но что настолько...» Королева улыбнулась светлой, немного грустной улыбкой. Выйдя к друзьям, я выслушал пространные сетования Лаурендиля. Эльф возмущался бессердечием Немриэль, которая в очередной раз посмеялась над его чувствами. Разозленный эльф подал прошение об отставке. Его пока не удовлетворили, но он не собирался ждать и отправляется вместе со всеми на Ленос. «А я и не сомневался, что ты полетишь с нами», — улыбнулся Вонарион. «Полетишь!» Сразу позеленев, переспросил Таргрим, Дорен лишь судорожно сглотнул. «Да, а вы разве не в курсе? Мы вылетаем завтра». Тут настала моя очередь изъумляться. Откуда ты ближайшие события я могу предсказывать довольно точно? Ладно, пойдёмте, пора собираться. Но тут уже его вызвали на аудиенцию. Вонарион удивлённо вскинул брови, видимо, этого события он предугадать не мог. Вернулся он в новом тёмно-зелёном плаще, расшитом серебристыми звёздами. лебедями и с деревом жизни на груди. Одним словом, в том самом плаще, в котором я видел его в моем сне. На волосах сиял не серебряный, а золотой обруч, а на пальце философский камень переливался всеми цветами радуги. Торгрим раскрыл рот, а Дорен преклонил колено. «Приветствую тебя, повелитель жизни!» «Да вы что?» что совсем все обезумели. «Я, правда, так и не понял, почему эльфам понадобилось вправлять фенит в мой перстень». И он удивленно замолчал, обнаружив на перстне двух лебедей из горного хрусталя в жемчужных коронах, поддерживающими клювами заветный камень. Глаза медленно полезли на лоб. Да нево стал доходить туманный смысл дара. Так это что получается? Я теперь считаюсь повелителем всего сущего во всех девяти мирах? изумлённо воскликнул он. Тот, кто хотя бы единожды прошёл дорогами смерти и вернулся обратно, не разбив и не расплескав драгоценного сосуда своей души, оставив её незамутнённой, тот становится властелием судьбы или повелителем жизни на всеобщем. охотно, но излишне пафосно, подтвердил я. а ты дважды оказался за гранью мира живых и дважды сумел вернуться победителем. ну так почему же асы не дали мне этих символов ещё там, на поле битвы? Наверное, они хотели испытать тебя, потому что знали об предстоящем тебе испытании. Но ты прошёл его с честью, поэтому всё и оставил тебе Финит, а не забрал с собой, как свой лунный меч. Мне вспомнился лунный луч, разлетевшийся на тысячи звёзд после смертельного ранения Асса. Нет. Но я не могу принять этот дар, протестующе возвёл глаза к небу Ванарион. Ты должен. Избранник богов не вправе пренебрегать их дарами. Ванарион взглянул на свой перстень так, словно на пальце у него было не страшно дорогое кольцо, а стальной костец, к тому же ещё и раскалённый. А... Обречённо вздохнув и не глядя на нас, пошёл к воротам дворца